Глава 11. Врата ада. Джек, Кайл и Ева шли цепочкой со связанными за спиной руками. Охрана нацистов шла слева и справа от них, и вариантов сбежать не было никаких. Из храма их вывели по тайному проходу сначала в широкую каменную галерею, украшенную рыцарскими доспехами и нацистскими флагами, а затем в один из узких коридоров, который под большим уклоном шел вниз. Очевидно, подземная база была многоуровневой, и Фогель неплохо здесь ориентировался. Вскоре отряд подошел к мощным металлическим воротам, и Дитмар, сняв со стены висевшую телефонную трубку, с кем-то переговорил на другом конце провода. Получив разрешение, он отошел на пару шагов назад. Тяжелый металл с глухим лязгом пришел в движение, и створки ворот распахнулись, пропуская их в большую шлюзовую камеру. Джек в полголоса обратился к Кайлу. «Похоже, нас снова ведут в какой-то порт. Здесь довольно узко, я могу попробовать отсечь часть охраны. Будьте готовы бежать. Не стоит Джек!» Мрачно проговорил Пирсом. «Вы вряд ли продержитесь больше пары минут и напрасно погибнете. А мы с Евой, даже если и сможем бежать, то всё равно не знаем куда». «Бросьте ваш пессимизм, Кайл! Вы что, так расстроились из-за предательства Морони? После встречи в храме на вас лица нет». Однако Пирсон не ответил ему. Тяжкий вздох и ссутуленные плечи были красноречивее всяких слов. Глава Атлантиса был погружён в тяжкие раздумья, И, казалось, был абсолютно отрешен от происходящей ситуации. По его лицу было видно, что он находится в состоянии активных размышлений и прокачивания ситуации, но не спешил поделиться с детективом своими выводами. Меж тем их вывели в совсем узкую галерею, где перемещаться можно было лишь по двое. Поразительно, но Стоун вновь увидел в стенах широкие иллюминаторы, за которыми виднелась плотная синяя бездна, одинокими сигнальными маячками. Получалось, что часть базы располагалась внутри соседнего айсберга, от которого их отделяла морская бездна. И теперь они шагали по длинному переходу, словно мост, соединявшему между собой эти две части. Очевидно, что метро здесь не было. Возглавлял процессию Дитмар Фогель со своим головным отрядом. В десяти шагах за ним шагали пленники. Кайл и Эва шли спереди, Рядом с Джеком вышагивал рослый немец, которого специально поставили к нему в пару. Сзади шёл Морони и Хельга, а за ними шли все шестеро штурмовиков, замыкая эту цепочку. Вид за окнами поражал своей нереальностью, и Джек заметил, что его конвоир слегка засмотрелся на силуэту горбатых китов, проплывавших в морской пучине. Резко развернулся на месте, и, оказавшись прямо перед предателем, с размаху ударил его головой в лицо. Руки все еще были связаны за спиной, но зато он успел дать хороший пинок ногой вслед падавшему антиквару, который схватился ладонями за рассеченную бровь. Это было последним, что Стоун успел сделать до того, как мощный удар по затылку оглушил его. На миг потеряв ориентацию в пространстве, Джек рухнул на пол, больно ударившись раненой грудью о плоскую поверхность. Когда через секунду он пришёл в себя, то сразу почувствовал, как сильные руки штурмовика рывком поднимают его на ноги. «Не останавливаться на мосту!» — услышался резкий окрик Фогеля спереди колонны. Джек увидел перед собой лицо Хельги, которая шагнула к нему вплотную и, глядя в лицо, жёстко произнесла. «Немедленно прекратить! Это глупо! Карл вырубит вас одним ударом, и если будет надо, то понесёт на себе!» «Шагайте вперёд, пока ваши друзья не пострадали от вашего безрассудства!» «Хорошая вещь вяло ответил детектив и поплёлся следом за остальными. Его шея болела от сильного удара немца, но на лице играла довольная улыбка. Ему всё же удалось врезать этому гаду. В конце перехода их ждала новая шлюзовая камера, за которой располагался грузовой лифт. Первая часть отряда уже поднялась, и теперь остатки плотно набились во второй рейсе. По иронии судьбы, Джек вновь стоял прямо перед Моронием, из рассеченной брови которого стекала тонкая струйка крови. Тем не менее, антиквар смотрел на Стоуна без страха в глазах. Вместо этого в них читалась явная ненависть. Уперевшись в него взглядом, Джек буквально сверлил предателя своим взором. Рядом стояли Кайл, Ева и охранники. Но глава «Атлантиса», не выдержав, всё же спросил. «Марони, зачем вам всё это понадобилось?» Кабина лифта с гудением медленно ползла вверх, и лёгкая вибрация передавалась через пол людям. Старик отвернул лицо от Джека и с ухмылкой посмотрел на Пирсона. «А вы даже компанию свою не постеснялись назвать «Атлантисом». Типа «Дети Атлантиды» — потомки богов?» Как там вы называете человеческих потомков? Рабы божьи? А я вот не намерен быть чьим-то рабом. Хотите знать истину? Пожалуйста. Люди всегда ненавидели богов. Вот единственная истина в этом мире. Люди тысячелетиями молятся, взывают о помощи к богам. И что взамен? Такие, как вы, напичкали нас принципами и проповедями, по которым сами никогда не жили, «Не убей! Не укради! Вам не стыдно?» «Вы скрывали от нас свои знания, а когда некоторым из нас удалось взломать перемычку в мозгу, то нас прокляли и попытались истребить. Как там в ваших книжках говорится? Я во вовкусила с древа познания и была изгнана из рая?» Эту историю человечество помнит до сих пор. Хотя вам и тут удалось всех одурачить и навязать свою версию событий. «Мне плевать, кто вы. Боги в первом поколении или Арсанты. Я ненавижу вас всех!» «Но это же не так, Мароний. О каком рабстве вы говорите?» Пирсон попытался было возразить, но поток ненависти вырвался из антиквара, словно извержение вулкана. «Не надо считать людей дураками! Вы, Кайл, создали целый проект Тиберион, чтобы с помощью криптовалют вновь поработить нас!» — Да, это правда, не отрицайте, я знаю. Дитмар рассказал мне об этом. Он повернул разгоряченное лицо в сторону детектива. — А вы, Джек, да, я могу всю жизнь провести в тренажерном зале и умереть в нем, но у меня никогда не будет такой фигуры, как у вас, такой силы и остроты ума, которым вы довольно грубо распорядились, просто уйдя служить в армию. Все вокруг вас на войне гибли вы всегда выживали, потому что вы потомок бога войны. Но как это мелко. Вместо того, чтобы заниматься научной работой, вы щелкаете, как орешки, преступлений и считанные минуты находите правильные версии, даже не задумываясь, как это ловко у вас все получается. Вы слишком мелочный, Джек. — А я, похоже, хорошенько вас приложил, — кивая, сказал детектив. — Крыша-то у вас совсем поехала. — Ненависть. — застилает ваши глаза, дружище. — А за что мне вас любить или хотя бы уважать? Вам всё дано от рождения, в то время как такие люди, как я, тратят всю свою жизнь, чтобы достичь хотя бы толики того, чем вы наделены с первого дня и чем так бездарно вы разбрасываетесь. Что хорошего создали боги? Где проявление их мудрости, силы или таланта? Молчите? Правильно. Потому что вам нечего сказать в своё оправдание и поэтому эта планета — наша по праву». «Чья это наша? Нацистов?» «Людей!» — вспыльчиво заявил Морони. «Мы ненавидим вас, потому что мы слабее, но с помощью граля мы сможем получить доступ к знаниям и вашим способностям. Вам недолго осталось водить нас за нас Кабина лифта дёрнулась и остановилась. Кайл в задумчивости продолжал стоять, осмысливая обвинение, выдвинутые против него антикваром. Тайная война между людьми и арсантами действительно шла столетиями. И надо было признать, что именно люди выигрывали в ней, беря верх количеством. Корпорация Атлантис была его попыткой объединить, разрозненных, одаренных и дать им шанс на выживание. Многое из задуманного ему удалось, и он был рад этому. Ненависть маронния лишь служила подтверждением правильности выбранного пути. Он ведь и не надеялся, что этот путь будет лёгким, но сейчас он был близок к своей цели как никогда. Грубый толчок в спину прервал размышления Пирсона. Штурмовики рассыпались по периметру, и Фогель подошёл к Морониеву. «Карту!» — грубо сказал он. «Но вы мне обещали!» «Я помню всё, что я обещал», — отрезал Фогель. «У нас мало времени. Давайте карту!» Старик засунул руку под куртку с недоверием, поглядывая на нацистов в чёрной униформе, извлёк из внутреннего кармана кусок пожелтевшей бумаги. Джек мог поклясться, что это часть пропавшей книги истины. Хитрый бородач, похоже, сумел провести всех. Взглянув на вырванные листки, Дитмар Фогель удовлетворённо кивнул головой и убрал бумаги в карман. «Всё верно. Это место находится здесь. Вы лишь подтвердили то, что я и так знал. «Знали? Но как же?» «У меня нет времени на пустую болтовню. Всем приготовиться!» Фогель сделал несколько жестов руками, и штурмовики заняли позицию возле двери. Когда тяжелый металл распахнулся, за ним оказались люди в серой эсэсовской униформе. Это был отряд командующих, посланный для встречи группы Фогеля. Однако вместо приветствия штурмовая группа Ордена Возрождения молниеносно направила свое оружие на бывших союзников. Быстро разоружив их, люди Фогеля связали охранников между собой. Подойдя к человеку высокой черной фуражки с черепом на кокарде, Фогель сказал, «Простите меня за вторжение, обер оберштурмбанхюрер, у меня не было другого способа убедить вас». «Что ты делаешь, Дитмар?» Лицо командующего было бледным от недостатка солнечного цвета. Как врач, Ева поразилась тому, насколько прозрачной была кожа всех немцев, десятилетиями живших внутри базы. «Герр, командующий, все, что я делаю, я делаю ради возрождения нашего рейха». «Отдумайтесь, Дитмар!» Но Фогель уже не слушал его. Повернувшись к своему отряду, он отдавал быстрые и четкие распоряжения. Заранее проинструктированные бойцы занимали свои позиции, и Джек понял, что это было нечто большее, чем захват базы. Но что? Фогель уверенно пробирался вперед, стремясь проникнуть в левое крыло базы как можно быстрее. На какое-то время охрана периметра была нейтрализована. Плюс отсутствие распоряжений командующего также даст им некоторую фору, но действовать следовало крайне оперативно. Служащие Четвертого Рейха десятилетиями вели вспомогательную работу и привыкли к своему замкнутому мирку, связанному с большим миром лишь паутиной телеграфных кабелей и доступом к темной стороне интернета. Родившись здесь и пройдя обучение в местной спецшколе, Дитмар наблюдал, как на его глазах некогда могучая и многочисленная секретная база постепенно приходила в упадок. Слуащие старались всеми способами получить командировку в большой мир и находили тысячи причин, чтобы не возвращаться назад. Технологическое преимущество преимуществов рейха с годами сходило на нет. И несмотря на то, что они все еще обладали грозным оружием, тем не менее это превосходство играло все меньшее значение, в большой мировой политике. Не в силах безучастно смотреть на сокращение численности базы, молодой Фогель по примеру своего старшего брата вступил в Орден Возрождения, тайную организацию, появившуюся внутри базы и объединявшую смелых и честолюбивых арийцев, не желавших мириться с упадком боевого духа. Орден должен был раскинуть мощную сеть агентов во внешнем мире и с их помощью влиять на происходящие события. Дитмару было совершенно очевидно, что, оставаясь внутри этой секретной норы, он никогда не сможет изменить ситуацию. Им нужен был простор. Впервые оказавшись за пределами базы в возрасте старше 30 лет, он и вовсе испытал шок. Планета оказалась просто огромной, а города с их миллионами жителей казались чем-то невероятным на фоне замкнутого пространства Антарктической базы. Тогда... Сидя на набережной, в переполненном людьми французском кафе он смотрел на Эйфелеву башню и сознавал, что если пройдет еще пара десятилетий, то ментальность жителей Четвертого Рейха окончательно превратит их в карликов. Нет, не такой судьбы он желал для своего народа, и потому принял твердое решение взять в свои руки развитие Ордена. Год за годом Дитмар Фогель создавал и укреплял свою организацию. Его агенты проникали повсюду, в правительственные учреждения разных стран, научные сообщества, крупные корпорации. Ему было необходимо сосредоточить в своих руках власть и найти способ изменить ситуацию. Он верил в свой шанс и свое предназначение. И судьба не обманула его. Работая под прикрытием, он однажды все-таки получил в руки информацию, которой теперь намеревался воспользоваться в полной мере. Время Пятого Рейха – был уже совсем близко. Затаившись полумраке затененной ниши, Джек наблюдал, как мимо них прошел караул бледнолицых эсэсовцев. Вооруженные автоматами двое уже немолодых фрицев прошли по коридору и свернули направо. В тот же миг Фогель вывел своих людей из укрытия, и они тайком перебежали к металлической двери с надписью «Внимание!» «Вход воспрещен!» Открыв дверь собственным ключом, Фогель жестами указал своим людям зайти внутрь. Пленников и предателя Морони также молча затолкали в небольшую комнату. Зайдя последним, Дитмар Фогель аккуратно закрыл за собой дверь на ключ и, привычно пошарив рукой по стене, зажег свет. Проморгавшись, Джек обнаружил, что они были внутри какой-то крупной лаборатории. В углу висели белые медицинские халаты, вдоль стен стояли многочисленные металлические шкафы со стеклянными дверками. На столах стояло различное научное оборудование и приборы. Фогель взглянул на наручные часы. До смены караула осталось 10 минут. Развяжите-ка руки Пирсону. Хельга, стоявшая ближе всех к пленникам, Немедленно выполнила распоряжение своего командира. «А что делать с этими?» Она указала на Джека и Еву. «Думаю, их тоже можно развязать». Он обратился к пленникам. «Вы ведь понимаете, что поднимать шум не имеет никакого смысла. Вы, конечно, сможете усложнить нам жизнь, но и сами в этом случае проживете недолго». «Как говорится, первая пуля ваша». «Где мы находимся?» спросил Пирсон. «Это лаборатория моего отца. Он был великолепным ученым, и я много узнал от него, получив прекрасное дополнительное образование». Фогель подошел к сейфу, стоявшему в углу, отпер его и достал несколько рукописных журналов. Затем, бегло пролистав их, он, наконец, нашел нужный и положил его на поверхность стола. В небольшом помещении было довольно тесно для такого количества людей, и поэтому все хорошо видели, как Дитмар аккуратно перелистывает страницы, исписанные ровным почерком. Среди формул и набросков чертежей он вскоре нашел нужную страницу с эскизом или, скорее, схемой. «Это карта?» – спросил его Кайл. «В каком-то смысле?» – уклончиво ответил немец. Он достал из кармана страницу, вырванную из книги Моронием, и попытался совместить их. Отец говорил нам с братом, что однажды нашел нечто странное и удивительное. Но он боялся, что информация может попасть не в те руки. А когда военные берутся за дело, то места для науки остается немного. Если вообще после них хоть что-то остается. Фогель вновь покрутил карту, совмещая известные ему ориентиры, и даже включил подсветку снизу, чтобы отчетливее видеть рисунок отца. Вскоре его лицо просияло. Отец зашифровал свои записи и местонахождение тайника, но оставил мне пару подсказок. Теперь же я точно знаю, где это место. Мне трудно поверить, что оно было у всех под носом столько лет, хотя теперь я даже знаю, как именно он его нашел. Ай да хитрец. Вы упомянули энергию в Рил. Ваш отец занимался исследованиями в этой области? Не только. Но эта тема интересовала его больше других. Когда его привезли сюда, то строительство базы было в самом разгаре. За 10 лет инженерам удалось создать невероятное. Они построили полноценный мегаполис посреди этой ледяной пустоши. Впрочем, местоположение базы было выбрано не случайно. Ученые из Анэнерды изучили сотни источников и манускриптов, найденных ими в горах Тибета монаки помогли нам с частичной расшифровкой, и было установлено, что где-то здесь должен был находиться один из таинственных городов древней цивилизации. Данные тысяч аэрофотоснимков поверхности, сделанных нашими отважными летчиками, дали не так много полезной информации. Зато при обустройстве подземной части базы были обнаружены несколько относительно теплых оазисов. Конечно, там не росли пальмы, но все же подобный климат позволял выращивать необходимое количество еды для снабжения жителей. Вот тогда-то к нам на базу и стали проникать различные животные формы, которые в других частях планеты считались давно вымершими. Исследовав проходы, по которым они проникали на базу, мы обнаружили несколько подземных горных долин с теплыми источниками, в одной из которых были найдены остатки древнего города широкими улицами и каменными домами. Главная улица упиралась в остатки крупного здания, названного нами дворцом. И мой отец в числе прочих принимал участие в его изучении. Он обнаружил, что одна из улиц вела к пещере, на стенах которой сохранились древние рисунки, а на полу были выдолблены длинные продольные канавки. Возможно, это была колея для телег, а может быть и что-то другое. Так или иначе, но та дорога была перекрыта обрушившимися сводами и кусками горной породы. Позже подобные лазы были обнаружены и в других местах, и оказалось, что здесь имеется сразу несколько ярусов подобных пещер, частично связанных друг с другом. В силу разных причин было принято решение приостановить исследование и основать Новый Берлин на соседнем участке. Это был очень серьезный проект, предполагавший создание столицы Антарктиды, рассчитанное на полтора миллиона человек. И что все-таки насчет Врил? Врил. В некоторых местах горнопроходческая техника внезапно переставала работать, а люди чувствовали себя недостаточно хорошо. Отец вместе с другими учеными долгое время пытался понять природу этих явлений. Но все изменилось в тот день, когда на базу прибыли медиумы. «Медиумы? Это те, что общаются с душами мертвых?» – спросил Джек. «О, возможности медиумов гораздо шире». Внутри Анненербе было много различных отделов, которые изучали разные источники информации. На идею врил они наткнулись в произведениях какого-то английского писателя. «Речь, очевидно, идёт о Булверлиттане не его книге «Грядущая раса»?» – спросил Морони. «Это произведение оказало огромный эффект на читателей первой половины XX века. Можно сказать, из него выросла вся современная эзотерика». «Да, идею взяли из этой книги, но только потому, что она поразительным образом совпадала с данными из тибетских манускриптов. Вимани шастра и Самарангана Сутратхаран» написанных на санскрите. Согласно этим источникам, Врил означал особую энергию, которую в повседневной жизни люди практически не использовали. В то же время, тот, кому удастся поставить Врил себе на службу, может стать не просто хозяином своей судьбы, но и властелином всего мира. «Очевидно, что ваш отец, как и другие нацисты, не могли спокойно пройти мимо», с ухмылкой заметил Джек. Можно со скепсисом относиться к подобным вещам, и не надо думать, что эта идея была принята нами всерьез. Но потом произошло событие, которое резко изменило отношение к этой идее. Как я уже сказал, однажды на подводной лодке к нам прибыли две женщины-медиума, имен которых мы не знаем. Здесь, на базе, с ними произошла странная метаморфоза. Они начали получать сообщения из космоса, на неизвестном языке, расшифровать который долгое время не удавалось. Наши лучшие математики и лингвисты бились над их посланиями и в итоге выяснили, что они исходят из созвездия Тельца в районе Альдебарана. Все бы ничего, но послания содержали странные чертежи, а также упоминания об энергии в Рим. Во время войны исследования в этой области хорошо финансировались и позволили создать несколько прототипов совершенно новых летательных аппаратов. Эти две женщины с длинными волосами буквально забрасывали нас к информации, понять которую почас было просто непостижимо. Все это было каким-то образом связано с шумерской цивилизацией, но как, было неясно. Перед самым концом войны они вдруг сообщили, что источник энергии в РИЛ находится здесь, на антарктической базе. И отец понял, что, возможно, отказ техники и самочувствие людей были связаны именно с этим непонятным тогда до конца видом энергии. А что было потом? В манускриптах шла речь о звездных колесницах, так называемых виманах, летательных аппаратах космического типа. Аппараты были довольно хорошо описаны, а сведения, полученные медиумами, заполняли собой пробелы в знаниях. Очевидно, что построить их тут мы тогда не могли с учетом уровня развития технологий. В Германии было принято решение воссоздать эту технику в Европе. Неподалеку от Бранденбурга успели построить несколько дискообразных летательных аппаратов и специальные взлетные полосы к ним. Однако взлететь Им так и не удалось. Один из аппаратов доставили сюда. Сейчас он так и покоится в порту среди остальных подводных лодок. «Мы видели его», — сказал Джек. «Да. Жалкое зрелище». Была надежда, что здесь, вблизи источника энергии ВРИЛ, диску удастся взлететь, и тогда мы бы переломили ход войны. Но этого не случилось, хотя работы шли буквально до самых последних секунд. Потом случилась высадка союзников, и в Европе начались спешные эвакуации. Полное уничтожение всех следов и переброска ученых и самых ценных материалов на заранее подготовленные тайные базы в Южной Америке, расположенные на границе Аргентины и Боливии. Там нам удалось скупить огромные участки земли и создать практически независимые от правительства обеих стран поселения, которые существуют и сегодня. «А «Повторюсь, все они были уничтожены перед приходом Красной Армии. Я рад бы поговорить с вами, господа, но время вышло». Фогель вновь посмотрел на свои часы. Караул сменился. К счастью, мы совсем рядом с целью. Действуем быстро. Штурмовики открыли дверь лаборатории и выскочили в коридор. Чёрная униформа заполнила собой всё пространство, и пленники побежали следом за ними. Первым продвигался отряд Клауса. Выскочив из-за угла, пятёрка его штурмовиков расстреляла пост Четвёртого Рейха. Пробегая мимо лежавших, Джек отметил, что следов крови не было видно. Штурмовики были вооружены особыми пистолетами с дротиками, которые почти бесшумно выплёвывали свои отравленные иглы. Возможно, это было то самое оружие, с которым Стоун столкнулся в самом начале своего расследования, когда обнаружил труп Стива Трэвиса во время пробежки. Очевидно, что дротики вызывали паралич нервной системы, а значит, Фогель не намеревался убивать своих бывших собратьев по оружию. Но куда он стремился? Тихие хлопки раздались повсюду, и Джек понимал, что идет полноценный штурм какого-то укрепления базы. Он прижался к стене, потому что меньше всего хотел получить случайную пулю в лоб. Лежа на полу, он тихонько постарался подползти к одному из поверженных нацистов, чтобы завладеть его оружием. Но здоровенный немец внимательно следил за ним, и его палец, лежавший на спусковом крючке, был красноречивым аргументом не делать опрометчивых действий. Джек покорно поднял руки ладонями вверх, показывая, что ничего не брал. Немец утвердительно кивнул в ответ. Впрочем, вскоре ситуация все же вышла из-под контроля Фобеля. В узком коридоре раздался громкий треск автоматных очередей, и по проходу со свистом стали летать пули, отскакивая от бетонных стен бункера. Люди Дитмара были готовы к такому исходу, и, надев противогазы, забросали коридор дымительными шашками. Сперва треск очередей стал только громче, но вскоре все стихло. Клубы дыма, поначалу выползавшие из-за угла прохода, вскоре стали подниматься кверху. И Столн разглядел в потолке небольшие отверстия, через которые воздух очищался и фильтрировался. Он вспомнил, что однажды смотрел историческую передачу по телевизору, где говорили о паническом страхе Гитлера перед газовыми атаками, жертвой одной из которых он стал еще в Первую мировую. С тех пор абсолютно все его ставки и бункеры оборудовались особыми системами вентиляции, предотвращающими подобный исход. Поскольку антарктическая база теоретически была одним из возможных пристанищ фюрера, то, вероятно, и здесь немецкими строителями было сооружено что-то подобное. Струйки темного дыма быстро всасывались в потолок, и Джек, лишенный противогаза, не испытывал никаких затруднений, лежа на полу. Чего нельзя было сказать о фрицах, охранявших мощные металлические ворота, превосходившие своими размерами все ранее виденные им двери. Подбежав к этим дверям, Фогель набрал шифры на кодовом замке и также вставил большой железный ключ особой формы в специальное отверстие. Под потолком замигала оранжевая лампочка, и двери пришли в движение, раздвигаясь в стороны и с лязгом уходя в глубокие темные машины. Отряд Фогеля ринулся в открывшееся пространство, однако, вопреки ожиданиям Джека, они не встретили никакого сопротивления изнутри. Забежав внутрь вместе со всеми, он понял причину. Они оказались внутри глубокой ракетной шахты. Закрывая за собой массивные двери, Фогель уже знал, что теперь руководство базы в курсе несанкционированного проникновения внутрь. Прослужив здесь не один год, Дитмар знал, что менее чем через минуту коридор ворвется охранный спецназ, вооруженный настолько хорошо, что никакие иглы с транквилизаторами или дымовые шашки уже не помогут. Он машинально посмотрел на часы. Секундная стрелка почти не двигалась, а тяжелые ворота, за которыми скрывался его отряд, ползли медленнее, чем улитка. Пули, внезапным градом забарабанившие по поверхности двери, заставили всех лечь на пол. Кто-то вскрикнул от боли, позади послышались стоны раненых. Ответный огонь заставил наступавших чуть снизить свой темп, но Дитмар знал, что это ненадолго. Он вновь посмотрел на ползущие двери и подумал, что время нарочно замедлило свой бег. Лишь когда створки с слязгом захлопнулись, Фогель почувствовал облегчение и сел на ступеньку. Крохотная металлическая площадка не могла вместить всю его группу, и многие уже спустились по винтовой лестнице на несколько пролётов вниз. Собственно, это их и уберегло от шквалистого огня. И всё же он был рад, ведь они сделали это. «Спускаемся вниз!» — скомандовал он и, поднявшись, пошёл вперёд. Его люди выполняли приказы беспрекословно. Несмотря на обилие раненых, отряд быстро продвигался по лестнице вниз. Спустившись на самое дно, Фогель приказал своим людям разбить часть бетонного кольца в правом секторе фундамента. Под нетолстым слоем бетона показалась металлическая решетка, а за ней обнаружился очередной узкий проход. Похоже, подземная база хранила в себе немало секретов. Штурмовики зажгли фонари и двинулись по проходу. Метров через триста Фогель приказал им остановиться. «Оставайтесь здесь!» «Ты охраняйте подступы любой ценой. Слышите меня?» «Ни в коем случае. Не допустите, чтобы нам помешали. Дальше со мной пойдет только Хельга и пленники. Все ясно?» «Так точно!» — отрапортовал Клаус и отдал приказ своей группе готовиться к обороне. «Двери шахты достаточно надежны, а на самой базе осталось немалое число наших сторонников, которые максимально сдержат продвижение спецназа. И тем не менее, еще раз повторяю...» «Никто! Не должен помешать нам! Никто!» Слова Фогеля были восприняты с равнодушием боевой машины. Штурмовики рассредоточились в узком пространстве, выбирая удобные для себя сектора обстрела. Дитмар пошел вперед, подсвечивая фонарем себе под ноги. Пленники и мороний пошли следом, а Хельга с автоматом наперевес замыкала строй, следя за порядком. «Без глупостей!» — сказала она, ткнув Стоуна дулом автомата в спину. — Конечно, моя дорогая. Какие могут быть разговоры? Коридор резко свернул вправо и нырнул вниз. Спустившись по металлической приставной лестнице, они оказались в небольшой комнате, размером не превышающей полусотни квадратных метров. Мы натолкнулись на это место, когда строили очередную шахту для баллистических ракет. — Баллистических ракет? спросил Джек. «А как же? Что, по-вашему, на самом деле остановило наступление американцев на нашу базу и обеспечило нам паритет на долгие годы?» «Политические интриги?» «Что, по-вашему, находится в зоне 51?» — вместо ответа на ходу спросил Фогель. «Летающая тарелка пришельцев?» «Тоже нет. Туда упала одна из наших ракет в качестве доказательства того, что Четвертый Рейх располагает технологией, способной доставить ядерный заряд прямо в Вашингтон. Ракеты Фау-1 и Фау-2 были недостаточно хороши в этом плане. Но вот наша Фау-3, которую дорабатывали уже здесь, на базе, вполне справилась и с дистанцией, и с точностью попадания. Но ведь в Зоне 51 базируется американская военная база. Конечно. С гордостью ответил Фогель. Они сразу же отцепили это место, чтобы правда не вышла наружу. Догадываться, что четвёртый рейх жив — это одно. А знать о наличии у нас ядерного оружия — совсем другое. «Так и чем же это место столь примечательно?» Не вытерпев, поинтересовался Морони. Он молчал почти всё время с момента раскрытия его предательства. С группой Атлантиса ему было говорить больше не о чем, а нацисты Фогеля были не самыми приятными собеседниками. «Сами посмотрите». Дитмар указал фонарем куда-то в темноту, затем его луч на мгновение исчез. Послышалось какое-то шуршание в темноте, отчетливый щелчок рубильника, и вскоре помещение озарилось светом двух установленных на металлических ножках ламп. Их лучи были направлены строго вперед, туда, где из мрака темноты на них смотрели сияющие золотые дверцы. «Связь!» В тишине было слышно, как где-то тихо капает вода, а Мароний что-то бормочет себе под нос. «Что вы там бормочете?» – обратился к нему Фоги. «Это ведь не золото, да?» «Чистая медь». «Это... это нельзя открывать!» Вдруг почему-то заявил антиквар. В его голосе послышались нотки неподдельного ужаса, и он попятился назад, пока не уперся спиной в автомат хельги которая полностью перекрывала путь к отступлению. «И почему же?» – поинтересовался Фогел. «Да? Вы ведь разве сами не понимаете? Это же очевидно! Вы что, не знаете древнегреческий миф о Тартаре?» «Просветите нас, если не сложно». «Тартар – это глубочайшая бездна, находящаяся под царством Аида. Это темная бездна, отгороженная от мира царством Посейдона, тройным слоем рака и...» Медными воротами Выдохнуло Мы ведь сейчас находимся под водой, верно? Да Это и есть царство Посейдона Под тройным слоем мрака Очевидно, надо понимать Все эти многоуровневые подземелья Но медные ворота сейчас прямо перед нами Понимаете? Они не золотые, серебряные или платиновые А именно медные По легенде, Тартар всегда находился на севере Но я полагаю, что здесь могла быть и ошибка Люди, в Европе, севером всегда называли место, откуда шли холода, а здесь, в южном полушарии, местом, откуда приходят зимы, вполне можно считать Антарктиду. Все сходится? Не открывайте эти двери! За ними заперты страшные вещи! Фогель внимательно дослушал мароне до конца, но лицо его никоим образом не отразило даже тени из Он подошел чуть ближе к путникам и сказал я только потому и привел вас всех сюда, что каждый из вас обладает своим кусочком базла. Мнение Морони и его карту я уже изучил. А что думаешь ты, Кайл? Ты что-то крайне молчалив. Раньше, насколько я помню, ты таким никогда не был. Раньше? Детектив внимательно посмотрел на Бирсона, отметив, что немец обратился к нему на ты. Вы что, были знакомы раньше? Конечно, Джек. «Мы знакомы. Я много лет проработал внутри корпорации. Кайл разве не сказал тебе об этом?» «Странно. Тогда он, видимо, много о чем тебе не рассказал. Например, о твоей матери». «Что?» Джек просто опешил от услышанного и переводил взгляд с Фогеля на Пирсона и обратно. «Правда, Кайл, почему ты не рассказал ему?» «Заткнись, Дитмарк!» Злобно отозвался Пирсон, который чувствовал себя крайне неуютно. «Ей представить себе не мог, что встречу тебя здесь спустя столько лет, да еще и во главе всей этой нацистской хунты!» «Ну, в людях ты всегда разбирался плохо. Быть может, потому что тебя всегда интересовали только твои арсанты и глупые теории насчет превосходства вашей расы на человечество?» Я не хочу терять времени на глупые разговоры и ваши семейные дрязги. Он был влюблен в твою мать, Джек, и был крайне недоволен тем, что она вышла замуж за твоего отца. Впрочем, это не мое дело. Фогель замолчал и дал команду Хельге подвести пленников ближе к левой створке высоких медных ворот. Стали видны причудливые узоры, покрывавшие ее поверхность, и полное отсутствие каких-либо ручек или замков. За этой запертой дверью находится источник энергии в Рил, изучением которой занимался мой отец. Конечно, мы могли бы просто взорвать ее, чтобы открыть, но мой отец считал, что так поступать нельзя. И я согласен с ним. Мы должны соблюсти некие мистические правила и получить доступ к энергии источнику знаний правильно. «Что значит правильно?» — спросил Морони. — Вас эти правила не касаются, дружище. Открыть эту дверь можно только, используя кровь богов. И любезный господин Пирсон знает это не хуже меня. Верно, Кайл? Пирсон промолчал и слегка потупил взор. Зато Фогель испытал явное воодушевление. — Нам нужна кровь Арсанта, чтобы там не думал о своей принадлежности к особой расе сам мистер Пирсон. Но ему хватило ума подстраховаться и взять с собой вас, моя дорогая. Фогель неожиданно сделал шаг вперед и взял за руку Еву Краун, которая с трудом переваривала происходящее. «Почему меня?» – медленно спросила она. «Потому что мистер Пирсон недостаточно сильный Арсант, в отличие от вас. Внутри корпорации вы прошли достаточно суровые испытания, и вашей крови, По его мнению, ДНК богов проявилось гораздо сильнее, что, безусловно, и сказалось на приступах вашей болезни. Тем не менее, он притащил вас сюда именно в качестве живого ключа к этой двери. И потом, женская кровь — кровь матери. Она другая и гораздо сильнее. Так ведь, Кайл? Я ничего не перепутал. — Подонок! — воскликнул Стоун метнув взгляд полной ненависти в сторону Пирсона. «Тише, тише, Джек! Вашей подруге ничего не грозит, и она окажется жива. Мне ведь понадобится буквально капелька ее крови. Будьте любезны, ваш пальчик, дорогая». При этих словах Хельга силой толкнула его в сторону двери, а Фогель нажал какую-то потайную кнопку в стене. В центре медной переграды показалось небольшое отверстие, Буддафогель с силой просунул руку доктора Крау. Внутри щелкнул какой-то механизм, и запястье Евы оказалось прочно зажатым внутри. Она почувствовала, как что-то кольнуло ее ладонь чуть повыше запястья, и едва не потеряла сознание от ужаса.